Прыжок Дракона Гор Прошло 30 лет с того дня, который оказался одним из самых страшных в истории казахстанской столицы. Воскресным июльским вечером 1973 года от ледника Туюксу на Алмату пошел селевой поток, подобных которому никогда не случалось. Если бы не плотина в Медео, Ни люди, рванувшиеся на подмогу столицы со всего Казахстана, ее бы не стало. Вспоминает Олег Квитковский, очевидец тех событий. «В те дни стояла невероятная жара. Листья скручивались в папироске, желтели и облетались деревьев. Город плавился, словно свеча. И как никогда прекрасны были тогда горы, нависая над алма -Атой. Но нет ничего коварнее яростного июльского солнца над ледниками. Лучи полируют, час от часу точат и плавят льды. Шальная вода кружит в горных озерах. Наконец, проломив берега, она рушится в раструп ущелья. А там, не в силах вырваться из его каменистых ладоней, поднимается на дыбы, мчится вниз, сатанея от собственной мощи, волоча за собой все, что удается захватить на горных склонах. Так вторгается в долину сель, который некогда был назван «Драконом гор». Даже на излете 60-х годов в Алмате были ясно видны следы селя 1921 года. Тогда в считанные минуты лавина камней и грязи слезнула 500 домов, уйдя от Медео на 30 километров. Сель пронзал город и в 1956-м. Еще через семь лет от такой же беды погибло озеро Иссык. Погибло и много людей. Но все это было не более, чем приготовлением дракона гор к прыжку летом 73-го. Уже в Медео погибли люди, и опасность приближалась час часу к Алмате, а город спал и не знал ничего. Ни о чем не ведали и мы с Володей Ковалевским, когда в понедельник пораньше пришли в редакцию газеты «Ленинская смена», чтобы готовить в номер зажигательный призыв к молодежи республики поступать в чебаны. Вдруг на пороге возник фотокор Юра Кельдин. «Сидите, сочиняете, сель, город может погибнуть». Вскоре мы мчались по трассе к Медеу. До самой плотины не встретили ни души. На плотине командовала милиция. Мы построились в цепь и пошли тропинкой по левому берегу речки в турбазу Горельник. Нам навстречу солдаты несли что-то, завернутое в белую простыню. Пели птицы, журчала коричневая река, пахли ели, а несли нам навстречу мертвую девочку лет пятнадцати. За ней полную женщину с сине фиолетовым телом, с часами на перебитой руке я обратил внимание часы остановились в восемнадцать пятнадцать турбаза выглядела словно после мощного отобстрела. огромный валун выброшенный потоком метров на сто ударил в стену жилья и домик в пятнадцать комнат поехал как санки по льду рядом с домом далеко от потока камнем в голову убила туристку много часов подряд тягуче На одной ноте кричала какая-то девушка, и никто ее не утешал. На месте рухнувшего склада было какое-то месиво. Из него торчали руки, ноги, жутко шевелились светлые женские волосы. По месиву ходили солдаты, раздевшись до плавок, извлекали тела погибших. Когда все кончилось, Кунаев, в те времена первый секретарь Центрального комитета Компартии Казахстана, Для узкого круга газетчиков, от которых что-либо скрывать смысла не было, сказал на плотине «Мы никогда не узнаем, сколько погибло. В горах было много людей, в воскресенье. Могу не для печати сказать, сколько поднято, вывезено погибших. Ровно семьдесят человек». Не решились мы тогда спросить у Пунаева «Как же так? Ведь с горной гидрометеостанции «Манжилки»» Еще в полдень сигнализировали о начале прорыва моренных озер. Впереди было целых шесть часов, и хватило бы времени включить сирены, шугануть отдыхающих, пустить по ущелью наряды милиции, вертолеты поднять. Но язык не повернулся спросить в тот момент. Кунаев двое суток не уходил с плотины. Командовал сам. Не поехал в Москву на сессию. Приказал под домашний арест упечь тех ученых, которые изначально противились самой идее этого сооружения, а теперь утверждали, мол, плотина все равно не выдержит. Антиселевую плотину начали строить в 60-х годах, сразу после трагедии Иссыка, хотя идея такого сооружения выдвигалась учеными еще в 30-х годах. В расчетах, в определении оптимальных параметров такого небывалого счета над большим городом участвовали крупнейшие научные светила СССР, в том числе академик Лаврентьев. Старт стройки в Медео был знаменательным. Его зафиксировали сейсмостанции планеты. Два направленных мощных взрыва разом сбросили 2,2 миллиона кубических метров грунта на дно ущелья. А затем 7 лет без перерыва, без выходных Самосвалы сновали здесь день за днем, поднимая, наращивая гребешок. К июлю 73 практически было готово это небывалое сооружение. Высота — 116 метров. Толщина в основании — 600 метров. Объем — 5 миллионов кубов. Подобных плотин еще не было в мировой практике. Она-то и приняла на себя напор селевой волны высотой с дом. Четыре с половиной миллиона кубометров жидкой грязи и камней, притащенных селем, образовали желтое озеро перед плотиной. Лоток водосброса, где шла река, сразу же оказался забит. Причем наглухо. А вода все пребывала. И насыпная плотина дала естественную фильтрацию. Ужасное зрелище открывалось при подъезде к плотине. Сквозь нее просачивались водяные потоки. Гидротехническое сооружение представлялось огромнейшей губкой. Казалось, вот-вот рукотворная преграда двинется вниз. Лоток водосброса расчистить не удалось. Асфальт на гребне плотины дал трещину. Вода наступала. Было решено пробросить две нитки трубопровода через плотину, поставить насосы и откачивать воду. На каменном пятачке между желтой водой и обрывом где в обыкновенный день не разъехаться двум легковушкам работали сотни людей и техника. За два дня сделали столько, сколько в обычное время не сделать и за месяц. Озеру не было еще и двух суток, когда включились мощные армейские насосы, два куба в секунду, и вскоре под крики «Ура!» появилась влажная полосочка на изрезанных селем обрывах ущелья. Потери считали потом. Важно было спасти родной город. Вся центральная часть столицы попадала под первый удар, а последствия были бы катастрофическими. Попадало, да, все-таки не попало. Люди вырвали алмату из объятий дракона гор. Через год после трагедии я летал к ледникам, где специалисты аккуратными взрывами прорубили канал и соединили между собой и с рекой. Три моренных озера. Теперь нечему было тут переполняться и прорваться. алма та могла жить спокойно. На обратном пути спросил тех, кто изо дня в день черпал грунт, притащенный селем к плотине, и в ту же плотину укладывал его. «Ну что, нет больше селевых жертв?» «Нет, нет», — уверяли начальники экскаваторщиков. «Когда мы сели в юрте обедать, Я тихонечко повторил вопрос и услышал в ответ «То руку, то ногу находим, но никому о том не говорим». Прав был, выходит Кунаев, никогда не узнаем мы, сколько погибло тогда над Медео людей.